Глава 4. Я работаю одна. Я застонала, перевернулась на другой бок и прикрыла ухо подушкой. Но крик повторялся еще трижды, пока я, вконец обозлившись, не поднялась, не распахнула окно и не шуганула голосистого петуха. Не то птиц обиделся, что я сегодня не заглянула в горитин хлев, и оставила его без внимания. Не то наоборот, пришел мстить за вчерашний ранний подъем. «Ко-ко-ко!» Петух отбежал на сажень, прямо по прошлогоднему луку двухлетки. Повернулся одним глазом, подозрительно меня рассматривая, и из вредности еще раз затянул. ко ко, -ко! Получилось сипло из последних сил. «Поймаю! Сверну шею!» — предупредила я, в упор глядя на петуха. Нет, вести с животными, тем более с такими тупыми светские беседы, ведункам не дано. Но люди иной раз попадаются немногим умнее, так что вместо слов я научилась вразумлять их прицельной волной холодной угрозы. Жалко только с законченными олухами средство и срабатывало. Петух заткнулся на середине трели, разок для виду клюнул, пока еще каменную, неперекопанную землю, и развернулся к враждебно настроенной бабе куцым хвостом. Сделал десяток мелких шагов, затем припустил и вспорхнул на забор, чтобы победно проорать в последний раз и сигануть в собственный двор. «Ну вот, именно такой реакции я и ожидала от вчерашнего недоделанного воришки. Учишь их учишь. молодежь пошла. Тьфу!» Но вместо того, чтобы зло плюнуть, я подперла подбородок ладонями и вдохнула утреннюю сырую прохладу. Щекотно и сладко, едва чутно, как в несмелое дыхание слежавшейся земли вплетается липкий дух набухающих яблоневых почек. Вот-вот взорвутся, выплеснут новую жизнь, не в силах больше сдерживаться после зимних оков. И невдомёком, что могут вновь ударить морозы, сживав, изничтожив, превратив в хрупкое стекло, едва расправившиеся нежные листья. Не выживают яблони в холод. Только щетинистым ёлкам всё нипочём. Одна такая притулилась возле моего крыльца. Давно бы выкорчевать. Тень растянула на пол огорода, колючки раскиданы ровным ковром. Скоро такой же неприхотливой порослью все вокруг заполонит. Но я все не решалась тронуть деревце, скрюченное, подсохшее, и без моих усилий едва живое. Само сдохнет без заботы через год-другой, пусть уже доживает свой век спокойно. Почему-то представился покров из зеленых иголок, по которым, ругаясь и высоко подкидывая коленки, скачет рыжий кучерявый молодец. Я хихикнула, как девчонка, и озабоченно осмотрелась, не подглядел ли кто глупую фантазию обозлилась сама на себя, захлопнула окно и принялась торопливо умываться. «Петуха стоило бы поблагодарить!» Вчерашняя история напрочь выдула из моей головы заказ на мелкого домашнего шкодника, которого полагалось выпроводить из облюбованного дома. «Интересно, это все еще девичья память или уже старческий склероз?» Пучки травок я похватала, не глядя. Привычные руки не промахнутся мимо нужного. Швырнула в объемную кожаную сумку, закинула через плечо и, сварганив на дорожку неприглядный бутерброд из ковриги хлеба и шмота сала, выскочила в сене. На пороге помялась секунду, покачиваясь с носков на пятки. Поправить бы ловушку, чтобы неповадно было, а то с рыжего поганца станется, Устроить еще одну внеплановую уборку моей халупы. Нет, ну не настолько же он дурак, верно? Я накинула вместо собственной коротенькой курточки трофейный плащ. Одежка оказалась великоватой, с мужского размашистого плеча, а я сегодня еще и штаны натянула. Хватит! Нагулялась вчера в узком платье, что еще неделю кусок в горло не полезет. Зато сразу видать. Охотиться ведунка идет, а не прохлаждаться. Можно за вредность надбавку потребовать. Кто ж суеверным провинциалкам станет рассказывать, что шкодника достаточно шугануть вонючим зверобоевым дымом? Такие рецепты выдавать для бизнеса невыгодно. Так что пусть старуха думает, что на смертный бой собираюсь. Для репутации полезно и в целом льстит. Я подумала-подумала и прихватила с собой широкий охотничий нож, напоказ прицепив к поясу. Нет, ну так и на корояда не стыдно, не то что на шкодника. Едва успев себя похвалить, я вышла за калитку. Да чтоб тебя телегой переехала! И тебе тоже доброго утречка! Невозмутимо поздоровался облокотившийся о забор вис и протянул пригоршню. «Семечки будешь, засунь их себе в...» Искренне пожелала я, но вовремя оборвала неуместную вспышку. Из чего это вдруг степенная, взрослая и, смею надеяться, умная женщина ведет себя рядом с этим варишкой как обозленная девка? «В карман!» Я бы и рад. Да кто-то у меня плащ упер. Лис не слишком-то страдал по потере. Уже добыл где-то легкую телогрейку, мигом превратившую его из самоуверенного столичного красавчика, в первого парня на деревне. Только заломленный на бок шапки и мака за ухом не хватало. Отвоевал. Я холодно поправила плащ, И в очередной раз приподняла слишком длинные рукава, которые, разумеется, тут же снова соскользнули, закрывая ладони почти целиком. «На трофей не зарься!» Он догнал снова в конце улицы, когда я уже решила, что отбрила и избавилась от нахала. «Но эту широченную улыбку можно смять разве что крепким кулаком!» Виз показывал свои возмутительно белоснежные зубы с такой смелостью, точно никогда по ним не получал. Что с его нравом, крайне сомнительно. «А куда ты идешь? Можно с тобой? Как городок-то ваш вообще? Ничего? Интересное, что случилось в последнее время?» Ответов рыжий и не думал дожидаться. «Да я и не собиралась его ими баловать». Щебечет себе и щебечет. По весне только коты орут, то дрозды заливаются. И этот из кожи вон лезет, не забывая подмигивать редким проходящим мимо бабам, то позевывающий жене пекаря поклонится, то забежит вперед, чтобы придержать дверь припозднившейся шлюхи, единственной на весь город и от того особо ценящейся даже самыми жестокими сплетницами. Тьфу-тьфу! пока есть об кого языки чесать. Я не удержалась, зыркнула на продажную девку, и та споткнулась на ровном месте, порвала аккуратную сверкающую вышивкой туфельку. «Варна!» — окликнула она, но не для того, чтобы разбудить соседей отборной руганью, а по делу. «У меня отварчик к концу подходит. Занесешь еще к вечеру?» Я отрицательно мотнула головой, не избавляя шага. «Сегодня у бабы Рора весь день. Недосуг». «Ну, варно! Меня клиенты ждут. Как я покажусь стоим! «Помойся для разнообразия. А во себе с зелий за красотку сойдешь». Я слегка задержалась, прежде чем завернуть за угол. Давала пронырливой Тифе шанс меня уговорить. «Серебруха сверху!» — вздохнула шлюшка, безропотно сдаваясь шантажистке. «Другой разговор! На закате будет!» Вис одобрительно присвистнул, когда Тифа, профессионально вильнув задом, скрылась в доме. Подбросил на ладони кошелек, только что висевший при ее поясе. Не слишком тяжелый, но явно и не пустой. Заметив мой взгляд... Воришка обезоруживающе улыбнулся и пожал плечами. В какой момент кошель скрылся из виду, и я так и не поняла. Издержки профессии, объяснил он. Ничего, уж кто-кто, а Тифа не обеднеет. Кстати, раз уж речь случайно зашла, нам бы вместе поработать. Утоптанная дорожка городских окраин быстро сменилась брусчаткой. То, что прежде было приречной деревенькой, превратилось в захолустный, но уютный южный край холмищ. Городок вытянулся к северу каменными домиками, тесно составленными, несмотря на обилие незастроенного места. Здесь улочки становились уже, выдавливая редкие деревца. Оттого в жару люди жались к стенам, чтобы хоть тенью прикрыться от палящих лучей. В полдень же и вовсе предпочитали не высовываться на улицу. Оправдывали безделье невыносимой духотой и отсиживались по прохладным каменным мешкам квартирок или по многочисленным питейным заведениям, крошечным, на два-три столика. Но пока что утренняя прохлада напротив царапала плечи, а вис широко шагал прямо по середке улицы, Не боясь ни телек, ни лошадей. Другой на его месте звонко стучал бы каблуками, а этот двигался бесшумно, как кот, и сапоги его наверняка нарочно скроены, так, чтобы и не скользили и не издавали лишних звуков, если их обладатель, например, возьмется ограбить чей-нибудь домишка. В этой части холмищ мне всегда становилось неуютно. Слишком быстро все текло, менялось, разваливалось от незаметного хода времени. Камень хорош в горах, в городе же стены из него навивали тоску. Тут сельским хозяйством не разживешься, да и надо ли. Все, кого тянет к земле, жались к деревянным отшибам, пололи огородики и недоуменно косились на центральных. Те же, в свою очередь, не могли понять, зачем горбатить спину от темна до темна, если можно держать уютную гончарную или кожевенную мастерскую, обменивая одно изделие на другое на рынке, куда каждые семь дней съезжаются жители селений на два десятка крест, А местные не брезгуют и каждый день выставятся. «А выручку поделим поровну», Тебе пятая часть, мне остальное, и разойдемся. Ну так что?» Веснущая физиономия выплыла из ниоткуда, когда я понадеялась, что наконец осталась в одиночестве. «Что?» — переспросила я. «По рукам?» Рыжий протянул ладонь, очень довольный изложенным только что планом. «Наверное, план и правда был хорош. Темные глаза...» Алчно по-звериному сверкали. Я бы оценила, если бы слушала. И если бы он предложил делиться половина на половину. А так просто на всякий случай отрезала. Нет. И аккуратненько обошла изумленно замершего вора. Даже не спросишь, что за дельца? Я фыркнула. И без того ясно. Ограбить кого-нибудь, кто без ведунки тебе не по зубам. «Обворовать!» — ревниво поправил вис. «А это не одно и то же?» «В корне разные вещи!» «Итог-то один!» «Зато наше дело с получением удовольствия в процессе!» «Ну как, Варна?» — он похабно подмигнул. «Хочешь получить удовольствие?» Я повторила для непонятливых твердо и жестко. «Нет!» «Как так нет? Тебе что, никогда прежде бабы не отказывали?» «Сама как думаешь?» — нагло осклавился рыжий. Я поймала его за воротник и притянула к лицу. Наклониться вису для этого пришлось изрядно. Оказалось, что он выше меня на добрых две головы, что не помешало напомнить. «Я обещала убить тебя, как только увижу» и выдохнула в его конопатую мордаху клуб ледяного страха, ожидая, что вор повторит утренний маневр петуха. Вор невозмутимо приподнял брови и сочувственно уточнил. «А ты человек слова?» Ухмыльнувшись, я честно ответила. «Даже не близко». «Тогда к чему это показное благородство?» «Когтистая лапка вывернулся так легко», Словно всего-то за ветку зацепился. «Тебя тут, как погляжу, каждая собака знает. И платят, небось, неплохо. Аж на новые сережки раз в год хватает!» Он придуривался, издевательски растягивал слова. «Ну вот и что ему ответить? Что и правда хватает?» «Так этот ехидный тон я не впервой встречаю». Вор считает, что мелочь, которую может заработать ведунка честным или граничащим с честностью трудом, ни в какое сравнение не идет с тем, что может предложить мне он. Я и сама это знаю. Лет 90 назад не то что согласилась бы на авантюру, а и сама бы ее придумала, получше той, что изложил Рыжий. Но то было очень давно». Нынче хочется уже спокойного, тихого счастья. Но у Лили оказались иные планы. А я? Я снова осталась одинокой, скучной старухой. Дорогу нам перебежал укутанный в лохмотье дедок с бранью, гонящийся за облезлым и испуганным мекающим козленком. Хорошо бежал, надо сказать, как молоденький, Я проводила парочку рассеянным взглядом, а вис заорал им вслед. Ты гля, какая ранняя плашка. Лови, лови, а тот добычу из-под носа уведут. Ах, как нехорошо получилось! Убежала. Хрыч подпрыгнул от неожиданности и прибавил скорости. Алис объявил: И это станет самым ярким событием дня. А ведь могли найти приключений на свою задницу, голову. Он постучал пальцем по лбу и резко вильнул в попытке оценить обозначенную часть тела собеседницы. Хотя, будь я приключениями, на такую наживку бы клюнул. И шлепнул меня позаду, как само собой разумеющееся. Я в ответ не менее уверенно шлепнула его по щеке. «Будешь распускать руки, пальцы срастутся, как у гуся!» И добавила короткое заклинание, от которого заведущие лапки и правда стали похожи на ласты. «Рррр! Какая женщина!» Бестыдник украдкой проверил, насколько серьёзны потери. «Нам бы такая, ух, как пригодилась!» Мой заговор, собственно, только фантазию распалял, а никак не менял строение костей. Но рыжий впечатлился, а шладони в рукава спрятал. Можно было бы, конечно, использовать проклятие посерьезнее, чтобы отстало окончательно. Я задумчиво перебрала браслеты на запястье, прикидывая, стоит ли жертвовать амулетом ради того, чтобы перекрыть этот поток красноречия. Амулета было жалко, но с каждой секундой все меньше. «Слушай, бельчонок, не недавеча, как вчера, ты пытался меня обокрасть. С чего бы мне слушать твой трёп и соглашаться на какое-то сомнительное дельце?» Вис не сдавался. «Нет, ну подумай хорошенько, ведунка. Вчерашняя встреча — это так, мелочь». Обстановку разведал не более. И уголек мне свидетель. Книгу я хотел украсть не корысти ради, а спасение братца для. Ранен в бою бедняга, прикован к постели. А разве вчера твой братец не от легочной болезни умирал? Ну, после того, как сироток из ледяной реки вылавливал, напомнила я. У виса даже дыхание не сбилось. «Именно так!» Он сначала сироток выловил, а потом привел их к отцу. А тот, не разобравшись, осерчал и кинулся в драку. «Отец, у сироток? Так кто ж приемный?» Я подобрала с мостовой камешек, нашептала на него имя огненного бога и перекинула лису. «На!» Тот машинально поймал и тут же выронил. «Горячо!» Испокон веков так проверяли лгунов. Пламенный бог уголек не попустит вранья, отметит ожогом пустомелю. Двести лет назад бабка сказывала, прямо из костра доставали черные раскаленные булыжники, чтобы доказать чистоту слов. Теперь от ритуала одно название осталось. Но накалить осколок щебёнки волшебным словом и подшутить над дворишкой. «Милое дело!» Я сочувственно цокнула языком. Уголек говорит, что врешь ты, как дышишь!» «Ну так то, что я вру, не значит, что дельце не станет выгодным для тебя!» «Слушай, ведунка, варна! Ты же варно, так?» «Ну что ты теряешь?» «Доброе имя, доверие горожан и время!» Последнего у меня, правда, навалом, но вису это знать совсем не обязательно. А приобретаешь новый опыт, кругленькую сумму и интересное знакомство. Я остановилась у крепенькой, хоть и низкой деревянной дверки. Стукнула костяшками пальцев, не слишком громко, но и не стесняясь того, что явилась. Чать не в гости заглянула, пришла заказ выполнять. «Я слишком стара для этой фигни!» — брезгливо наморщила носик я за мгновение до того, как дверь распахнулась. Побелевшие от возраста, но отнюдь не незрячие глазки, впирились в пришельцев. Баба Рура коротко кивнула. «Мы и так обе знали, зачем сегодня встретились. Вчера на рынке и время обговорили, и цену. Маленькие ручки деловито разгладили передник. «А этот что?» Я едва успела набрать воздуха, чтобы как на духу выложить старухи. мол, это дурачок у нас объявился, ходит, воду из луж пьет и у честных людей под ногами мешается. Но дурачок оказался расторопнее. «К вашим услугам?» Он поймал бабкину ладошку и склонился, чтобы чмокнуть при этом наметанным глазом оценивая содержимое дома за ее спиной. «Господин Когтистус Лапикус, специалист по мелким вредителям, в особенности шкодникам и старуху Струхлявас, приехал изучить феномен, обосновавшийся под вашей крышей, так как местная ведунка попросила консультации у специалистов в данной области». Не припомню, чтобы рассказывала вису про шкодника. И уж точно не собиралась просить консультацию или терпеть общество паршивца. Рура тоже почуяла подвох. «Сверху ни монетки не заплачу!» Ну вот, плакала моя надбавка. Хотя теперь за вредность точно стоило бы. «Что вы, что вы! Мой интерес сугубо научный!» Сообразив, что за одну и ту же сумму получила не одного, а сразу двух ловцов шкодника, Рура успокоилась. Рассуждать о навыках бонусного ловца и требовать у него сертификат качества она не собиралась. Расплылась в улыбке, на скулах даже наметился румянец, не посещавший их, наверное, последние лет 15. «Ну так проходите тогда!» «Гости дорогие, проходите вот сюда!» «Туточки обосновался бесь!» Вис ломанулся в дом, но бабка непреклонно выпихнула его старческим пузиком, а я гаденько захихикала. Специалист понятия не имел, что шкодники предпочитают места темные, сырые и прохладные. Причем желательно, чтобы там еще и хранилась какая-никакая снеть. То есть подвальчики каменных домов подходили идеально. Те самые, где еще любят ютиться мыши. Да. Ну, раз от компании сегодня не отделаться, я, по крайней мере, могу получить от нее удовольствие. Рура подхватила виса под одну руку, я под другую и потащили мужичка вместе с его заплетающимися ногами в погреб. По ступенькам виз спустился сам, хоть меня так и подмывало помочь ему и придать ускорение пенделям. «У-у-у, морда!» — погрозила напоследок старуха притаившемуся невесть где шкоднику, а может и наглому воришке, после чего... Аккуратно прикрыла дверку. Прямоугольник света сузился до продолговатой полосочки, то увеличивающейся, то уменьшающейся из-за сквозняка. Запирать вход не полагалось, иначе обезумевшему от страха бесю не удастся скрыться. А продуктов, что здесь хранились, он в таком состоянии может перепортить больше, чем за год спокойной жизни». Я сняла с шеи и привесила на крючок кокороку камешек на плетеном шнурке. Постучала по амулету ногтем. Тот сразу засиял зеленоватым мертвенным светом, делая мою и без того зловредную физиономию совсем уж плотоядной. «Ну что, господин Когтистус Лапикус, все еще тянет писать научный трактат?» Вис, вопреки моим предположениям, осмелел. Не то его боязнь мышей была такой же придумкой, как и все остальные детали биографии, не то он руководствовался принципом «не вижу опасности, опасности не существует». Короче говоря, он уже попытался надкусить вяленый окорок, не преуспел и принялся изучать содержимое бочонков с солениями. «Рура поймает, на угрозы размениваться не будет. Сразу к судье потащит. А он лапы-то тебе без лишних разговоров поотрубает, — предупредила я, будто бы и вовсе не глядя на виса, а целиком увлеченная поиском логова вредителя. А я поддержу!» рафефа я! — удивился тот. — В кожникфе! Шкодник мочёные яблоки не жрёт. Он вообще нашей едой не питается. Я выхватила у поганца второе яблоко и тоже вгрызлась. А то чавкает так вкусно, что сил нет. Только поповтить, Моффет. Ага, вот ты попався. Я зажала отборный, в смысле, отобранный у конкурента, фрукт в зубах. Встала на четвереньки и принялась осторожно разгребать гнездо. Рыжая макушка просунулась у меня под мышкой. «Помочь?» «А, помоги!» Я выпрямилась, отряхнулась. «Только осторожно! Не спугни шумом! Надо добраться до самой норы!» Вис с готовностью сунулся к гнезду и тут же брезгливо отдернул ладони. «Эй!» «Мокрое же все! Он там нагадил!» «Конечно!» — ковыряясь в сумке, подтвердила я. «Он всегда так делает!» «А предупредить? Я бы хоть палочкой какой!» «Во-первых, любой инструмент он воспринимает как угрозу и сразу идет в атаку!» «А во-вторых, я с наслаждением наблюдала, как Виз суетится в поисках тряпки, чтобы вытереться!» Оно того стоило. «Один-один», — прищурился вор, раскидывая остатки гнезда носком сапога. «Два-один», — хмыкнула я. «А почему это два?» «Ай!» Он заскакал на одной ноге, как цапля, поджав вторую. Из дырки пока еще не сочилась кровь. Но я по себе знала, какие острые и длинные зубы у этих тварей. «Вот поэтому...» Удовлетворенно кивнула я, Снова опустилась на колени перед гнездом И, чутко прислушиваясь к каждому шороху, Начала охоту. О да, он там, внутри. Затаился, едва слышно скребет когатками землю, Накручивая себя и готовясь к прыжку. Пока скребет, не страшно, А вот как затихнет, сразу бросится. Убить не убьет, но сильно исцарапать, а то и глаз вырвать, может запросто. Или заразить какой -то дрянью. Тонкие длинные зубки шкодников легко прокусывают хребты крысам и хорькам, на которых они обычно и охотятся. И заразы переносят, соответственно, столько, что лечить залечиться. Хорошо, хоть первыми почти никогда не нападают. С чего бы, спросите вы, такого хорошего зверька вы проваживаете из погреба? Вредителей убивает, первым нападать не спешит. Считай кошка, только кормить не надо. Вот только питаясь вредителями помельче, шкодник не забывает шкодить вместо них. Чего экологической нише пропадать? нагадить в зерно, понадкусывать колбасы, отчего те через день-другой покрываются мерзотной зеленоватой слизью, которую нельзя смыть проточной водой и перепродать продукт кому-нибудь нетребовательному. Попортить стены, чтобы те же грызуны с легкостью пробрались в погреб и расплодились. К тому же, почуяв угрозу, бесь в конец озверевал, носился, не разбирая, где пол, где потолок, и заражал гнилью все, чего касался. Так что пусть уж лучше крысы, чем такое счастье. Сунув в обнаруженную нору пук сушёного зверобоя, выбрала самый неприглядный, негодящийся уже для зелий. Все одно, только вонючий дым и нужен. Я порылась в сумке и досадливо щелкнула пальцами. «Эй, бельчонок, к вашим услугам!» огнива не найдется. «Все ж таки пригодился, а?» — самодовольно хмыкнул вор. В ладонь легли кресала и камень. Трутом послужила заготовленная трава. Вместо ответа я хорошенько чиркнула инструментом, выбивая искру. Задымила. Тоненькая полупрозрачная ниточка потянулась из недр букета. «Достаточно покамест. Пусть бесь надышится и осоловеет». Я поглубже сунула пучок в нору и уселась ждать. В животе заурчала. Бутерброд по дороге я так и не съела, а яблоко лишь напомнило об отсутствии завтрака. Я с тоской покосилась на окорок под потолком. Но соблазну не поддалась и не струганула его ножом. Не то чтобы я такая уж честная, нет. Просто в зеленоватом свете артефакта он уже казался заплесневившим. Наверняка бесь успел попробовать его на зубок, а маяться животом мне не улыбалось совершенно. Поэтому я достала помятый хлеб, сдула налипшие на сало мелкие листики зверобоя и принялась жевать. «На вот, плесни на ногу!» Я перебросила плотно закопоренный флакончик вису. «Да смотри, не нюхай!» Вор, сидящий на ларе и, казалось бы, целиком занятый изучением дырки в сапоге, словил бутылек, даже не взглянув в мою сторону. И тут же, ясное дело, понюхал. Тошноту сдержал. Молодец. А то, если бы склонился тут же, рура его же и заставила бы убирать. «Хм...» «Жалко тогда, что сдержался!» «Это что за дрень такая?» «Ты рану полей, а не рассуждай!» О составе зелья я благоразумно не стала распространяться. Тогда желудочным спазмом дело бы точно не обошлось. «Так эти твари ядовитые?» «Ну не так, чтоб на убой!» «Больше просто грязная! Передернула плечами я. эй все всё-то не лей!» «Ты же сказала, плесни!» «Плесни, а не выплесни!» «Дилетанты!» Я зажала в зубах остатки бутерброда и занялась укусом сама. Вис с готовностью подставил ногу в вонючей портянки, продолжая при этом любовно обнимать сапог. «Ай! Эта отрава, небось, еще похуже той, что на зубах у шкодника! Щиплет же!» Я рыкнула сквозь бутерброд и зафиксировала дрыгающуюся ступню коленями. Хоть вис и возмущался, времени зря не терял и успел вырвать торчащую из моего рта половину бутерброда, приговорив ее прежде, чем я проживала остаток и рассвирепела. Получилось только мстительно надавить на рану. За лечение заплатишь отдельно предупредила я. Коктистая лапка склонился и проникновенно поинтересовался. «И чем же предлагаете с вами расплатиться, сударыня?» Попытался убрать растрёпанную прядь мне за ухо, но получил по пальцам, прежде чем изловчился, это сделать. Лучше деньгами. «Но если что, возьму печень», — подчеркнуто, спокойно ответила я. «Многие предпочитают именно такой расчет. «Нет, ты не бойся, я ее вырежу аккуратно». Ты потом сможешь еще лет десять прожить. Хотя нет, с твоим характером не больше пяти. Допускаю, что дело в единственном источнике света мертвенного оттенка, но все же хотелось бы приписать покрывшую его мордаху аристократическую бледность себе. Единственный источник света. Кстати, а почему единственный? Дымок медленно, но терпеливо заполнял погреб, хотя должен был вытянуться сквозняком от двери. «Да чтоб тебя!» «Что?» Вис сразу не понял, что тирада адресовалась не ему. Дверь была плотно закрыта. Мы не обратили внимания, в какой момент короткий ритмичный скрип перерос в один протяжный и умолк. «Кто-то замкнул нас снаружи!» «Нет-нет-нет!» Я бросила потрепанную ногу виса и взбежала по ступенькам. Уперлась плечом. «Заперто!» «Неужели старуха запамятовала, что мы внутри?» «Или кто-то из домашних не получил предупреждения и задвинул засов по ошибке?» «Да чтоб ни было! Дело плохо!» Нет, конечно, мы не задохнемся от дыма. Да и покричать, позорно призывая на помощь, всегда можно. Но прежде чем нас выпустят, успеет случиться кое-что крайне неприятное. Ложись! Вниз я скатилась к кубарем, едва успев навалиться на вора. М -м -м, а так полежать я совсем не против? промурлыкал он, спеша пристроить заведущие лапки на наиболее стратегически выгодном месте моего тела. И в этот момент шкодник сошел с ума. Дым зверобоя заполнил нору, заставив беся вертеться вокруг оси, бестолково грызть камень в попытке прорыть второй выход вместо заткнутого. Он взвизгнул, и, едва не застряв надутыми для устрашения боками в крошечном лазе, выскочил из убежища, как пробка из бутылки. Букетик зверобоя венчал его треугольную мордочку, продолжая нещадно дымить, заставляя щериться и шипеть, скалить острые зубки и носиться с немыслимой скоростью, спасаясь от невидимого врага. Бесь был небольшой размером с крупную кошку или мелкую собачонку. А вот когти его размером тельца ни капли не соответствовали. С легкостью пропахивая борозды в холодных каменных стенах, как в масле, они норовили задеть мой зад или висов вперед. Нет, такими темпами одного бутылька зелья не хватит. Он же на нас живого места не оставит если случайно не угробит. Вис, напрягшись всем телом, перевернул нас обоих, оказавшись сверху, пригнулся. Шкодник задел рыжие кудряшки, в воздухе осталось несколько волосков, отрезанных острыми когтями. Клетку надо было. Вору вернулся снова, случайно зарядив мне макушкой в челюсть зубы лязгнули немногим тише Шкодниковых. «А то сама не знаю», — огрызнулась я. «Ну, видимо, не знаешь». Бесь распахал телогрейку на шесть борозд. Полетели обрывки ткани. «Ну, конечно же, надо было взять клетку. Была б у меня цель изловить нечистика, я бы ее подготовила, предварительно заговорив, чтобы способный прогрызть булыжник-зверёныш не выбрался». «Ну и куда бы я его потом?» «В печь?» «Нетушки. Всяка тварь живая. К тому же я его выгоняю уже из шестого дома. На предыдущее место шкодник не возвращается. Облюбовывает новое. А хозяева не станут разбираться, тот ли это вредитель, что в прошлом месяце мучил старуху в конце улицы, или другой. Мне за его изгнание уже девять раз в разных семьях заплатили. Не выдержала я». Вис приподнялся, глядя на меня по-новому, с уважением. «И ты что-то говорила про честное имя? Да ты мне еще фору дашь в обмане, ведунка!» «Я и в ралю, который каждые семь дней якобы свежую рыбу сбывает на площади, фору дам!» «Слась!» — коротко скомандовала я, пытаясь высвободить из ловушки воротника гроздь амулетов. Да я!» Когтистая лапка коротко рванул мою рубашку, не только попортив воротник, но и добавив наряду незапланированную пикантность. Я уперла петерню в его довольно вытянувшуюся физиономию, отпихивая, застучала камешками артефактов, выбирая нужный. Ох, не хотелось его использовать. На один раз ведь потом целый день восстанавливать. Впрочем, куда его еще? Человека разве что малость обожжет. Только шкодника сбить и хватит. Сорвала неприметный уголек с дырочкой посередине одним махом, как нить при шитье, перекусила веревочку и надела на указательный палец. Отпихнув и вновь оседлав виса, я заслонила свободной рукой говорливый рот, чтобы избавить себя от несвоевременных комментариев. Прикрыла один глаз и взяла шкодника на прицел окольцованного пальца. Попыталась, точнее, потому что бесь носился, игнорируя разницу между полом и потолком. Его не то что задеть, за ним уследить было невозможно. Уголек раскалился до красна. Казалось, вот-вот прожжет кожу. Когда боль стала невыносимой, Алый жар перетек с амулета на палец и направился к ногтю, чтобы на его кончике собраться в искру, подрасти, заурчать, как живой, и... Пью! — скомандовала я, и искра сорвалась с ногтя. В покачивающемся окороке, на котором только что висел орущий нечистик, остались ровный обугленный круг с блюдца размером, и шесть глубоких дыр. Сам бесь, оттолкнувшись от опоры и обронив при этом на пол камешек-светильник, сиганул на стену, с нее на потолочную балку, уцепившись когтями не хуже, чем горными крюками, оттуда под защиту бочек с соленьями протаранив одну, из-за чего погреб тут же наполнился кислым ароматом и снова к потолку в попытке спастись от проникающего повсюду зверобоевого дыма. Равнее руку держи!» «Самый умный! Ну так давай, попробуй!» Я взвизгнула, перегибаясь, чтобы шкодник не вцепился мне в волосы, а тот, пролетев мимо и развернувшись, пошел в осознанную атаку. «Эти существа не слишком сообразительны». Но связать угрозу с появившимися возле логова незнакомцами его у Мишка достало. К тому же этот конкретный бесь уже был со мной знаком. Прежде предпочитал улепетывать в приоткрытую дверь и искать новый дом. Но на сей раз выход заперли. Бежать некуда. А если бы ты не научила, я бы не догадался, Шкодник встопорщил шерсть на щеках, оскалился, вытянул вперед все четыре лапы, заканчивающиеся когтями крючьями. Я попыталась еще раз воспользоваться амулетом, но того хватило лишь на один удар. Во второй раз беся едва обдала жаркой волной, не замедлив, а разозлив еще больше. Я закрылась локтем, тщетно надеясь, что кожаный плащ защитит, и когти вспорят мне руку хотя бы не до костей. Мужская ладонь метнулась к моему бедру. Отклониться не успеем. И... Свист! Где-то совсем рядом что-то глухо шлепнулось на утоптанный земляной пол. Я открыла глаза обмякшая, теперь совершенно не кажущееся смертоносным тельце, лежала в какой-то маховой, нанизанная на мой охотничий нож. Замершая в воздухе рука виса медленно опустилась только после того, как бесь содрогнулся в последний раз и одеревенел. «Да чего же ты хороший учитель?» — ехидно протянул бельчонок. «И ученик? Ничего!» — попыталась я сглотнуть слюну пересохшим ртом. Виз подставил ладонь, и я слабо шлепнула по ней, негласно объявляя перемирие. «Да нет, ты сиди, сиди!» — запротестовал вор. «Видимо, его полностью устраивало, что я его оседлала». Я только вошел во вкус. Лежать на холодном вредно. Я подала ему руку, помогая подняться. Когтистая лапка в развалочку подошел к трупику, пошевелил его с сапогом и вытащил нож. Вытер протянул мне. Это, конечно, не букет цветов, но для начала сойдет. Рура так и не созналась, что по недосмотру Заперла погреб. Еще и поскандалила чуток из запорченных продуктов. Платить консультанту, несмотря на велиречивые проповеди и клятвы, что без него я бы ни по чем не справилась, тоже отказалась. Как, впрочем, и я с непроницаемым лицом заявила, что стоимость истраченного на лиса зелья почти полностью компенсируется помощью в усекновении шкодника. И теперь он мне должен всего-то 9 серебрух. Тем не менее, вдохновленный победой Вис не отставал от меня до самого дома, предлагая все более доходные и все менее законные способы подзаработать. Я слушала в полухо, бездумно поглаживая рукоять охотничьего ножа тяжелого, даже близко не держащего тот баланс, который нужен метательным. «Нет, ну скажи, мы отличная команда!» Вор по-дружески пихнул меня в плечо. Я остановилась у самой калитки, развернулась к нему. Улыбается, хитро сверкает глазами. Сказал ли он хоть слово правды с тех пор, как заявился в холмище? Или всем остальным врал так же непринужденно, как мне? Вздохнув, я скинула трофейный плащ и протянула вору давно избавившемуся от ошметков телогрейки. «Я работаю одна» и скрылась во дворе. Остановилась снова только на пороге, не оборачиваясь, чтобы, если вдруг виз задержался, он не заметил, с каким трудом я сдерживаю улыбку. Что уж и правда неплохо сработались. Но внутри избы... Едва наметившаяся улыбка угасла. На этот раз искали грубо. Зло перебили склянки и посуду, раскидали запасы трав, даже подушку вспороли и выпотрошили, оставив истекать перьевыми внутренностями. Тайник с деньгами под потолком тоже нашли и не применули опустошить. Стоило все-таки поставить еще одну ловушку. Я прикрыла веки, успокаиваясь, судорожно выдохнула, не позволяя себе взбеситься, как тот шкодник. Подошла к очагу, в котором грабители не постеснялись переворошить уголь, и за краешек вытащила скомканную, почерневшую бумажку. «Элитная и охрана, и агентство». Они ведь прямым текстом заявили, даже нарисовали». Их трое, и один успешно отвлекал меня с самого утра. «Я работаю одна», — повторила я, разрывая пергамент на мелкие клочки.